Глава 12. Краевед оказался очень похожим на свою фотографию. Бывает так, что все сети люди стараются себе льстить, выставляют либо заведомо подретушированные изображения, либо где они в таком ракурсе, что и на самих себя-то не похожи. Но краевед за такой дешевой популярностью не гнался. Невысокий и щупленький, с редкими светлыми волосками и бородкой. Каким он был на фотографии, таким оказался и в жизни. Саша сразу его узнал и как-то заранее расположился к этому человеку, не желающему лукавить даже в таких незначительных мелочах. Друзья поймали его у выхода из музея-усадьбы того самого помещика Кособокова, на чьи средства был построен детский приют на Черном озере. Назовите меня Ефимом!» Быстро сунул он маленькую сухую ладошку по очереди сначала Саше, потом Юле. «С чем пожаловали?» «Хотим услышать от вас историю лесной девки». «Поселились в Борках, и что-то сильно она местным жителям там докучает». Ефим моментально заулыбался. «А, понимаю. Легенда о лесной деве и впрямь очень красивая». Записал я ее со слов старожилов этих мест, которые помнят эту историю еще от своих дедушек и бабушек. И так как все более или менее говорят одинаково, то мне сдается, что нечто подобное в губернии и впрямь случалось». К тому же мне удалось раскопать в архивных документах сведения, которые косвенно подтверждают эту легенду. А правда, что лесная девка охочет до молодых мужчин? Так и есть. Это ее излюбленная трапеза. Она их что, ест? Ну, сперва употребляет по прямому назначению. А когда надоедают, то да, ест. Выпивает из них душу. Так будет правильнее сказать. То есть это злой дух? Да уж и не добрый. От ее проделок в свое время умерло немало молодых мужчин. Эта дамочка умеет добиваться своего. Можно узнать поподробнее? Мы читали легенду, которую вы разместили на своем сайте. Если читали, то знаете уже все сами. Лесная дева, или как ее называют местные жители, лесная девка, долгое время не давала покоя здешним обывателям, что не год на них нападала таинственная болезнь. Лично я склонен считать ежегодный приход Мора близостью болот и вообще низменной и сырой местностью, а также отсутствием поголовной вакцинации в те годы. Но людям хотелось верить, что на болотах живет злой дух, который и насылает на них беду. Так им было проще. От злого духа всегда можно было откупиться. Один подарок, и вопрос можно было считать решенным. Кстати говоря, как ни странно, обычно это помогало. Конечно, могло быть и такое, что подарок делали уже на исходе эпидемии, которая и сама не сегодня-завтра бы стихла. Но дело в том, что смертность и впрямь необычайно резко останавливалась. И это можно подтвердить документально. Еще 12 февраля скончалось 5 человек. До этого дня семь, до этого трое, перед этим восемь, а потом вдруг раз. И с 13 февраля почти целый месяц ни одной смерти. Потом умирает некий Мельников Прохор, неполных 82 лет от роду. Да и то причиной кончины указана старость. И дальше статистика смертности идет на привычном для губернии уровне. Эпидемия словно бы останавливается в один миг. Что мы знаем, для эпидемии отнюдь не характерно. У всякой эпидемии есть начальная стадия, когда кривая заболеваемости растет, потом она выходит на так называемая плата, на котором удерживается какое-то время а затем плавно сходит на нет. Такого, чтобы еще вчера эпидемия была в разгаре, а сегодня ее уже нет и в помине, мне в современных условиях встречать не приходилось. Но есть еще один момент, который нам неизвестен. Что за подарок был поднесен лесной деве прежде, чем она остановила эпидемию? Ефим кинул на них внимательный острый взгляд. А вы сами не догадываетесь, что за подарок она получила? Что она жаждала получить сильнее всего? Неужели чью-то жизнь? Ей принесли в жертву молодого сильного юношу, кинули жребий среди лучших и выбрали одного. И что с ним стало? Его отвели в лес и там оставили. Больше его никто не видел. Но наутро эпидемия прекратилась, что позволило местным жителям утверждать, что жертва лесной деви пришлась по вкусу. Но ну а церковь со своей стороны заявляла, что произошло чудо, и произошло оно по молитвам прихожан перед чудотворным образом. То есть одни и те же люди днем били поклоны в храме, а ночью принесли в жертву парня? Ну, я думаю, что это все-таки были не одни и те же люди. Возможно, что та часть легенды, где в жертву приносят невинную жизнь, также была придумана впоследствии, а возможно, что и нет. И Ефим поежился, словно это ему выпал жребий идти на свидание с лесной девой. Но теперь лесная дева вновь распоясалась, произнес Саша. И она не чурается лично забирать в лесу молодых мужчин. Уже не ждет, когда ей их принесут в качестве подарка. Берет сама и много. «Я слышал, что в ваших местах стали частенько пропадать люди», – кивнул Ефим. «Только с начала весны пропало то ли пять, то ли семь человек. Возможно, что и больше. И хочу отметить, что началось это спустя неделю-две после публикации. Что это? Совпадение? Нет, не думаю». Место действия драмы столетней давности – это приют для детей-сирот. Именно там была наивысшая смертность, но это и неудивительно. Изначально дети жили в общих комнатах. Это уже потом их разделили на палаты по 5-6 человек. Кроме всего прочего, у детей была общая столовая, общий классный зал для занятий. В таких условиях эпидемия распространялась моментально. Если деревенские жители могли не видеться со своими соседями от одной ярмарки до другой, что позволяло вовремя изолировать заболевших и контактировавших с ними, то в приюте не успевали поместить в изолятор одного больного, как тут же появлялось еще несколько. Не хотел бы я отдыхать в таком месте. Жуть какая. И кому потом пришла в голову мысль открыть в этом здании дом отдыха? У властей бывает много странных идей. Это еще не самое дикое. Тот, кто отдал распоряжение, скорее всего, даже и не знал страшной истории этого дома. Ну а теперь мы видели, что здание приюта восстанавливают. Да, но опять же здание приобретено чужим в наших местах человеком. Какая-то госпожа Макеева. В городе у нее цветочный бизнес. Вот все, что про нее известно. Мы про нее ничего не знаем. Она про эти места, соответственно, тоже. Реставрацию она поручила каким-то приезжим из Средней Азии. Им страшная история этого дома также незнакома. Я пытался предупредить эту женщину для чего специально ездил на стройку, чтобы поговорить с её рабочими. Просил, чтобы они дали мне телефон хозяйки, Но они заявили, что работают на хозяина, а телефона его у них нет. Он сам к ним приезжает, когда нужно. Но я человек упрямый, когда это нужно для дела. Поэтому я не отступил. Дал им свой номер, просил, чтобы их хозяин со мной бы связался. Но звонка от него так и не последовало. «Так ничего и не получилось?» чего же? Я же говорю, я человек настойчивый». Я так сразу не сдался. Навел справки, узнал, как могу найти эту Макееву, к ней и поехал. Женщина она вполне приятная, встретила меня любезно. А про здание бывшего приюта сказала мне следующее. Ее попросил об одолжении один человек, отказать которому она не могла. Он и уговорил ее сделать богоугодное дело, оформить здание приюта на свое имя. И что в этом богоугодного? Я тоже удивился. А Макеева мне объяснила, что здание планируют восстановить, отремонтировать и передать под пансионат для пожилых людей, не способных уже ухаживать за собой самостоятельно. Они будут жить там на свежем воздухе, наслаждаться прекрасными видами из окна. Кто покрепче, тот сможет совершать прогулки по ближайшим окрестностям. а старичках и старушках будут тщательно заботиться. Их последние дни пройдут в сытости и радости. Разве плохо? И кто же будет заниматься всем этим? У Макеевой, как я понимаю, свой бизнес в городе. Она и не собиралась переезжать в наши места и лично возиться со стариками. От нее этого никто и не требовал. Ее лишь просили, чтобы она оформила здание на себя. Кто? Кто попросил? К сожалению, этого она мне сказать не захотела. Просто категорически. На все мои вопросы она лишь твердила, что это очень хороший человек. Практически святой. А от тебя могу лишь прибавить, что у Макеевой дома все стены и полочки заставлены и увешаны иконами. Уж не отец ли Георгий просил ее о таком одолжении? Это священник из храма у вас в Борках? А вы спросите его. Саша кивнул. Спрошу. Ефим какое-то время помолчал, а потом произнес. Очень я жалею, что вообще вылез с этой статьей про лесную деву на просторы интернета. Но я никак не мог предположить, что кто-то захочет использовать эту давнюю легенду во зло нынешним жителям этих мест? А вы считаете, что кто-то использует? А вдруг и впрямь дева вновь расшалилась? Вы же современные люди, — улыбнулся Ефим. Не можете же вы верить в такую чушь? Как сказать? Я-то ее видел, и мой родственник тоже. Да, в самом деле? И как она выглядела? Краевед так искренне заинтересовался, что Саше пришлось описать внешний вид повстречавшейся ему лесной девки. «Она была голая», — сказал он. ляшки тело, живот, все прочее у нее было белого цвета, а волосы длинные и зеленые. Упитанная барышня, я бы так сказала». Ефим слушал внимательно, а под конец снова улыбнулся. «Кто-то из отдыхающих развлекается». «У нас в Борках отдыхающие только бабушки-пенсионерки, а по лесу бегает молодая женщина, «Если судить по формам, красивая даже!» Саша сказал и почувствовал, как его буквально прожигает взгляд Юли. «Ох уж эти женщины!» – самодовольно подумал он. «Еще и не было у них ничего, а она уже ревнует». Но когда Саша взглянул на Юлю, то смотрела она уже на него совершенно нормальным взглядом. Разве что с интересом, но не более того. «Лицо ее разглядели?» – спросил Ефим. Саша замешкался с ответом и вместо него ответила Юля. Похоже, не до лица ему было. И звонко расхохоталась, явно приглашая Ефима поучаствовать в веселье. Тот не заставил себя долго упрашивать. Когда молодая, привлекательная девушка заговорчески подмигивает вам глазом, так и тянет выполнить все, что она не пожелает. Очень многие мужчины, и посильней, и поумней, и поопытней Ефима, шли по этой скользкой дорожке и в итоге оказывались у разбитого корыта. «Вы так увлекательно рассказывали», – произнесла Юля, улыбаясь краеведу. «Я прямо представила себе эту картину. И привязанного в лесу пленника, и подкрадывающуюся к нему лесную деву. Такую страстную, томную и в то же время опасную. Я бы хотела побывать там. А вы?» «Если только не на месте пленника», – попытался отшутиться Ефим. Но Юля залилась таким звонким смехом, что в пору билета на концерт нового юмориста продавать». Ефиму такой успех у красивой девушки моментально скружил голову. Впрочем, если лесная дева выглядела бы так же, как вы, то я бы согласился. Это дало повод Юле взять Ефима под ручку и что-то ему приговаривая ласково и томно увести его в сторонку. Саша не мог понять, что происходит. Он не разумел, что затеяла Юля. Но одно он понимал точно. Юлька зачем-то флиртует с этим доморощенным краеведом и делает это так безоглядно и напористо, Словно времени у неё в обрез, и нужно очаровать его любым способом. На всякий случай Саша решил не вмешиваться, чтобы не испортить Юле её игру. Отошёл в сторонку, присел и попытался сосредоточиться. Сколько прошло времени, он не знал. «Ой, как уже поздно!» – услышал он внезапно. «А ведь мы ушли из дома, даже не пообедав. Да и вы проголодались после рабочего дня. Наверное, нам пора. Нельзя эксплуатировать ваше свободное время». Но так жаль расставаться. Вы такой интересный человек. Юлька явно преследовала какую-то цель. Ведь сейчас она врала самым наглым образом. Дома они отлично пообедали вместе с остальными. И она своего добилась. Я бы с удовольствием пригласила вас обоих домой, произнес Ефим. Как вы, согласны? Это совсем неподалеку. Саша открыл рот, чтобы отказаться. Но Юля его опередила. К вам? Домой? С восторгом воскликнула она. «А пойдемте. Это такая честь для нас. Мы с радостью. Правда, Саша?» Саше не оставалось ничего другого, как подтвердить. И чего она добивается? Если хочет очаровать Ефима окончательно, то Саша будет лишь помехой. Нет, на уме у Юли было что-то другое. «Мама тоже будет рада», промямлил Ефим. «Вы живете с мамой?» спросила Юля таким тоном. Словно это было не весь какое достоинство в ее глазах. Как это благородно с вашей стороны? Мало нынче встретится мужчин, готовых ухаживать за своей старенькой мамой. Куда чаще у сыночка встретишь потребительское отношение к своим матерям. Саше показалось, что в этот момент Юля покосилась на него. Да что же это такое происходит? Саша был в полнейшем замешательстве. Но Юля, казалось, знала, что делала. Она не отпускала Ефима от себя ни на минуту. Но и Саше тоже уходить не позволяла И Саше не оставалось ничего другого, как продолжить играть свою роль пажа и оруженосца. Но, оказавшись в гостях у краеведа, Юля улучила минутку, когда Ефим оставил их одних, и прошептала. «Я видела этого типа с Ириной». «Что?» «Ефим ухлёстывает за продавщицей». «Он был в числе её гостей мужского пола? Приходил к ней домой?» «Да, в том-то и дело». «Ты про него не упоминала!» – упрекнул ее Саша. «И какой же это из трех?» Как ему помнилось, Юля утверждала, что первый кавалер был высокий и худощавый – это Валера. Второй – кореностый и темноволосый – это хозяин овощного ларька. Третий был высоким и широкоплечим, имени его друзья не знали. Но это был точно не Ефим, который ни ростом, ни статью не вышел. «Фима приходил к Ирине в светлое время суток, поэтому я про него и забыла» оправдывалась Юля. Но он бывал в гостях у Ирины у нее дома, и, значит, мог потерять на ее крыльце зажигалку. Глаза у Юли загорелись. «Посмотри, что получается!» воскликнула она. «Фима именно тот человек, который вытащил на свет эту давнюю историю про лесную деву. Если бы не он, то про нее все давно бы позабыли. А так теперь с его легкой руки по деревням пошел слушок, что лесная девка объявилась вновь и нужно ждать беды. А для придания этой легенде правдоподобия Ефим нашел себе сообщницу, которая согласилась сыграть роль лесной девы. «Ирину? А что? По комплекции она вполне подходит под твое описание. Большая, белая, в теле. А длинные зеленые волосы?» Юля взглянула на него с жалостью. «Как же ты такой умный, а такой простой вещи не понимаешь?» «Это парик», – снисходительно пояснила она. «Или что-то в этом роде». Саша лихорадочно размышлял. «И что нам теперь делать?» Юля кивнула и подсела к нему поближе. «Я не случайно напросилась в гости к Ефиму. Я хочу понять, есть у него коллекция зажигалок Зиппа или нет». «Не похоже, чтобы Ефим курил». «По статистике, зажигалки коллекционируют 40% некурящих людей, в том числе и женщины». «Что ты сказала?» «40%». «Ты что-то сказала про женщин?» «Ну да», – удивилась Юля. «Женщины тоже коллекционируют зажигалки. Ты не знал?» Но продолжить разговор им не удалось. В комнату вернулся Ефим. Он пришел вместе со своей мамой, которая первым делом окинула Юлю оценивающим взглядом. Кажется, девушка ей понравилась, потому что женщина заговорила об ужине, который еще нужно было соорудить. Юля вызвалась помочь. Ефим устремился за ней. саши в комнате остался один барон. «Сиди и молчи», – велел собаке Саша. Он понимал, что сейчас ему предстоит совершить нечто не совсем этичное. Обыск даже в исполнении профессионалов – это дело грязное. Что уж говорить про Сашу, который ни ордера не имел, ни постановления и даже не до конца был уверен в том, что Ефим именно тот преступник, который им нужен. По сути, Саше предстояло рыться в вещах совершенно постороннего человека, который запросто мог оказаться невиновным. На язык так и просилась фразочка «Цель оправдывает средства». Но Саша точно помнил, что конец тех, кто следовал этому лозунгу, был скорбным и печальным. «У меня просто нет другого выхода», — сказал он барону. «Я должен помочь пропавшим людям и бабе Тане». Барон шумно задышал, всем своим видом показывая, что он не против. И Саша начал максимально осторожно выдвигать ящики, стараясь не издавать лишних звуков. Привлечь внимание к своим действиям – этого он сейчас хотел меньше всего на свете. Барон внимательно наблюдал за действиями хозяина, потом подошел ближе, не желая упустить ни одного движения Саши. Пес судил в меру своей испорченности и решил, что хозяин роется по чужим шкафам и ящикам в поисках чего-нибудь вкусненького. Пропустить тот заветный миг, когда это вкусненькое окажется в руках хозяина, барон бы не захотел ни за что на свете. «Ты лучше пошел и постоял на шухере», — шепотом посоветовал ему Саша. Но барон не знал, что такое шухер, и вообще такие понятия были ему чужды. «Или подскажи, где тут может быть зажигалка?» «Барон, зажигалка! Ну, ищи!» Барон какое-то время понимающий таращился на хозяина своими ставшими круглыми от удивления глазами, потом встал, прошелся по комнате. Тут ему не понравилось. Он толкнул мордой дверь и проник в соседнее помещение. Там пёс улёгся возле тумбочки и сделал вид, что спит. Совпадение или нет, но в первом же выдвинутом ящике блеснуло что-то металлическое. Саша протянул руку и вытащил зажигалку. Есть! Это отличалось от прежних находок. Во-первых, она была серебряной, покрытой чернью, и никаких животных на ней не наблюдалось. Вместо этого был изображён мотоцикл легендарный харлей Но это все же была зиппа, и этим все было сказано. Саша быстро сунул зажигалку в карман, потом пошарил в ящике еще. Увы, других зажигалок там не оказалось. Но Саша был рад уже и такому трофею. Благодаря найденной зажигалке прослеживалась связь между краеведом Ефимом, продавщицей Ириной и похищенной бабой Таней. Все ясно. Старуха мешала Ирине, не позволяла той строить счастливую семейную жизнь со своим сыном Валерой. Просить Валеру об устранении матери Ирины не рискнула. Вместо этого она обратилась за помощью к одному из своих воздыхателей, к Ефиму. Одинокий, обделённый женской лаской, живущий вдвоём со строгой мамой, Ефим был лёгкой добычей для прожжённой мошенницы. Ирина охмурила краеведа, и тот стал пешкой в её руках. Небось и пропавшие в лесу охотники – тоже Иркины фокусы. Мало ей жениха, двух любовников и платонического воздыхателя. Ей еще и других мужчин захотелось. Похитила их, использовала, а потом и убила. Чем не лесная девка? Действует точно так же, маньячка». Саша едва успел вернуться в столовую. Буквально через секунду туда вошли Ефим с матерью. К счастью, они ничего не заподозрили и принялись расставлять на столе тарелки. Саша постарался придать своему облику максимальную расслабленность и спросил. «У вас в доме можно курить?» Ефим как-то жалко улыбнулся, а его мать тут же объяснила. «К сожалению, нет. У моего сына слабые лёгкие. Собственно говоря, мы поэтому и перебрались сюда из города. Врачи посоветовали фиме пожить в сельской местности, чтобы поправить своё здоровье». Мать вышла, а Саша вполголоса спросил у Фимы. «Значит, раньше ты курил?» Дымил, как паровоз. «Думаю, что это и послужило причиной того, что обычный грипп дал сильное осложнение на лёгкие». Я еле выкарабкался и с тех пор завязал с куревом. «И как? Не тянет?» «Ты не представляешь, как иногда хочется. Но я знаю, если затянусь разок, то сорвусь. А для меня это равносильно смертному приговору. Да и маму жалко. Она так тяжело переживала мою болезнь. Если узнает, что я снова начал курить, её это просто убьёт. А скрывать от неё не получится. У мамы чуть чутьё получше, чем у иной ищейки». Почувствовать, что от меня исходит хотя бы даже слабый запах табака. И сердечный приступ ей гарантирован. «Да, маму надо беречь», — согласился с ним Саша. «Тем более, что у нас с ней никого, кроме нас самих, нет». «Ты не женат?» «Был. Но когда заболел, жена поспешила оформить развод. Сказала, что ухаживать за инвалидом не намерена». Помимо воли этот человек нравился Саше все сильнее. Очень бы не хотелось, чтобы Ефим оказался преступником. «Уверен, ты ещё найдёшь своё счастье». «Да нет, я на неё не в обиде. Жена была совершенно права. Так лучше и ей, и в конечном счёте мне тоже». Разговор зашёл куда-то совсем не туда. Саша почувствовал, что в нём просыпается искреннее сочувствие к этому человеку. И он даже рассердился на Юльку, которая вздумала кокетничать, не имея никаких серьёзных намерений в отношении Ефима. Мало того, что Ефима бросила жена, окрутила распутная Ирина, так еще и Юлька взялась манипулировать им. «Не везет Ефиму с бабами? Ничего тут не скажешь». Но сама Юлька держалась, как ни в чем не бывало. Смеялась, шутила, и Саша заметил, что в ее обществе Ефим начинает казаться не таким печальным, и печать от решенности как-то тускнеет и стирается с его лица. И все же Юля, как не вживалась в свою роль, помнила и о деле, ради которого они оказались дома у краеведа. И она нашла время, чтобы спросить у Саши. «Как дела? Нашел?» «Одна штука есть. Тоже зипа?» «Да». «Победа!» – возликовала Юля. «Он попался. Можем уходить». Выждав буквально несколько минут, она стала прощаться. Оказавшись на улице, быстро села в машину и сказала. «Теперь надо за ним проследить, и он обязательно выведет нас к бедной бабе Тане, если она еще жива. Правильно я рассуждаю?» Были у Саши какие-то сомнения, что-то его смущало во всей этой истории. Но Юля, как обычно, мешала ему сосредоточиться и все хорошенько обдумать. Она так загорелась этой идеей, что буквально не давала Саше и слова вставить. А он решил, что не станет отказывать девушке в том, что она, по-видимому, считала отличным развлечением на отдыхе. У кого какие интересы? Кому-то полежать на песочке за счастье будет. Кто-то предпочтет посидеть с коктейлем возле бара. А Юлю влекло к себе сыщицкое расследование. Ты сейчас отправляйся домой. Оставь собаку, а потом возвращайся ко мне. Стас ведь не будет против, если мы еще немножко попользуемся его машиной. Думаю, нет, пробормотал Саша. А Юля, не давая ему сосредоточиться, продолжала сыпать указаниями. Близко на машине не подъезжай. Оставь автомобиль где-нибудь на соседней улице, чтобы Ефим нас не засек. Сама Юля планировала засесть в засаду прямо сейчас. Потому что никто не знает, когда точно нашему краеведу вздумается отправиться на дело. Может быть, прямо сейчас уже собирается. Юлька до такой степени накрутила саму себя, что выскочила из машины, даже не дав Саше толком притормозить. Осторожней! Но Юля лишь крикнула. Возвращайся скорее. И вот она уже помахала ему рукой и понеслась густым зарослем кустов, которые выросли напротив входа в дом Ефима. Идеальное место для засады, но очень уж колючее. Как она будет там сидеть? Но Юлю это, судя по всему, не смущало. Не успел Саша отъехать, как девушка ему позвонила. «Проверка связи». «Что случилось?» «Обратно поедешь, лодку захвати». «Это еще зачем?» «Если лесная девка – это Ирина, то как она ночью оказалась у вас в Борках? Пешком по болотам не пройдешь». «Машины у нее нет. У Ефима личного авто тоже нет. Я у него спрашивала. Зато у него есть лодка. Он на ней рыбачит. А на лодке спуститься и ссиленно к вам в борке – это расплюнуть. И значит, если эта парочка нынче ночью куда-то и отправится, то на лодке они…» не... На этом месте связь прервалась, но в принципе это было уже неважно важно. Все, что было нужно, Юля уже сказала. Им нужна была лодка. Оставалось понять, где эту лодку раздобыть. Саша не постеснялся бы и вторично спросить лодку у Дениса, что тут такого. Но оказалось, что ни Дениса в доме, ни его лодки возле дома не наблюдалось.